Неблагодарное всем Камезо обязаны. комизо добился июльских ордонансов и этим способствовал возвышению Орлеанского дома. Июльские ордонансы, реакционные законы 1830 года, введенные по приказу Карла X, послужили причиной начавшихся в июле 1830 года революционных событий. Старик Камизо отговаривался тем, что поместил все свободные деньги в железнодорожные акции и откладывал свои щедроты, хотя и признавал их необходимость до ожидавшегося повышения акций. Такое условное обещание, которое госпоже де Марвиль удалось вырвать несколько дней тому назад, привело ее в полное уныние. Было весьма сомнительно, чтобы к моменту новых выборов в палату бывший владелец имени де Марвиль Мог выставить свою кандидатуру, для этого требовалось владеть недвижимостью не менее года. Фрезье без труда договорился с Мадленной Виве, они сразу признали друг друга, так как оба принадлежали к змеиной породе. Мадемуазель елейным голосом запел Фрезье, не может ли супруга председателя суда уделить мне несколько минут по вопросу, лично ее касающемуся и связанному с ее благосостоянием? Вопрос идет, не забудьте обратить на это ее внимание, а на следствие Я не удостоился чести быть лично известным супруге председателя суда, поэтому моя фамилия ничего ей не скажет. Обычно я принимаю только на дому, но я знаю, с каким уважением должна относиться к супруге председателя суда, и поэтому потрудился и пришел лично, тем более что дело не терпит отлагательства. Просьба, высказанная в таких словах, повторенная и приукрашенная горничной, само собой, разумеется, возымела желанное действие. Фразье почувствовал, что наступил решительный момент. Теперь или никогда могут осуществиться две его заветные мечты. Поэтому при всей своей настойчивости, мелкого, провинциального, стряпчивого, въедливого, резкого и извительного, он почувствовал то, что чувствует полководец перед битвой, от которой зависит исход кампании. Когда он входил в гостиную, где ожидала Амели, у него проступил легкий пот на спине и на лбу, а до сих пор никакое самое сильное патогонное не могло вызвать у Фразье испарину, так как от ужасных болезней кожа его огрубела, и все поры закупорились. Возможно, мне и не добиться богатства и успеха, — подумал он, — но во всяком случае я спасен, ведь Пулен обещал, что я выздоровею, если у меня появится испарина. Сударыня начал он, увидев госпожу Домервиль, вышедшую к нему в пенюаре. Фразье умолк и отвесил угодливый поклон, что у чиновника означает признание превосходства того, кому этот поклон относится. — Садитесь, сударь, — сказала госпожа де Марвиль, сразу признав в нем судейском. Милостивый государыне, я взял на себя смелость обратиться к вам по поводу одного денежного дела, касающегося вашего супруга, ибо я уверен, что сам господин Демарвиль, занимающий столь высокую должность, может им пренебречь и потерять 700-800 тысяч франков. А дамы, которые, как я полагаю, в частных делах разбираются лучше, нежели чиновники судебного ведомства, такими деньгами не погнушаются. Вы говорили о каком-то наследстве, — перебила его госпожа де Марвиль. Пораженная названной суммой и желая скрыть свою радость, Амелис спешила, подобно нетерпеливому читателю, узнать развязку романа. — Да, сударыня, о наследстве, потерянном для вас, окончательно потерянном, но я беру сделать так, чтобы оно досталось вам. — Я вас слушаю, сударь. — холодно сказала госпожа де Марвиль, окинув гостя испытующим взглядом. — Сударыня, мне известны ваши выдающиеся способности. Я ведь переехал в Париж из Манта. Господин Лебеф, председатель манского суда, друг господина де Марвиля, может дать обо мне исчерпывающие сведения. Супруга председателя суда так выразительно пожала плечами, что Фрезье пришлось вернуть в свою речь следующую фразу. «Женщина столь редкой проницательности, как вы, сразу же поймет, от чего я заговорила себе. Через меня вы кратчайшим путем придете к наследству.